какой-то новой, неожиданной, трагической красотой. Вместо благовоспитанной барышни из буржуазной среды вдруг возникла белокурая дева из рода Атридов в небесно-голубом одеянии. — Дети, — сказал Бусардель, — это неразумно. Только расстраивайте друг друга. Можно подумать, что вы навек расстаетесь. А ведь... Мы завтра все вместе будем обедать на площади Револи. — Да, правда, правда ли, — питала Аделина прерывающимся голосом. — Мы будем видеться часто, каждый день. Рамело не пыталась прервать эту сцену. Она бесстрастно наблюдала за ней, смотрела то на Аделину, то на Феликса. Аделина не бросила на зятя ни единого взгляда. Быть может, он не имел или уже не имел для нее никакого значения в этот момент. Может быть, теперь драма разыгрывалась в одинокой душе Аделины, на почве более неблагодарной, более сухой, чем обида за свое неразделенное чувство. Однако за четыре месяца жениховства Миньон-младший очень изменился и весьма выиграл от этого. Прыщавость прошла, он похудел и как будто вырос, опали пухлые щеки, исчезло угрюмое выражение лица, черты стали мужественными. Молодой Феликс мог теперь нравиться. Недаром Жули после помолвки сразу влюбилась в своего нареченного. Но Аделина, которая с каждым днем все больше уделяла внимания собственной особе, на него уже и не глядела. Лишь только затворилась дверь за юной читой, уехавшей в свое гнездо, Ромело тут же на месте мигом расстегнула Аделине платье, расшнуровала корсет. На девушке лица не было. — Ложись скорее, — сказала старуха. — Я сейчас приду и дам тебе принять квакерских капель, а то ты ни за что не уснешь. Кровать Жули разобрали и вынесли на чердак. Аделина поставила теперь свою кровать посредине спальни, свободнее разместила свои вещи, заняла еще две полки в шкафу и, оставшись полной хозяйкой комнаты, устроила в углу маленькую молельню. С тех пор ее часто заставали за молитвой. Когда раздавался звонок к обеду, и она все не появлялась, не стоило звать ее из-за двери, она не отзывалась. Нужно было войти в комнату и даже тронуть богомолку за плечо. Опустившись на колени, она молилась самозабвенно и ничего не слышала. Наконец она поднимала голову и обращала к тому, кто вторг в свое святилище, лицо, выражавшее отрешенность от всего земного и удивление. — Что? Что такое? — «Ах, обедать! Как я была далека от всего житейского!» Последний взгляд на статуэтку, еще одна молитва, крестное знамение, и, наконец, поднявшись с колен, она с сожалением направлялась в столовую. На братьев Аделина не обращала никакого внимания. Они и сами ее сторонились, находя, что она взрослая, скучная, наставительная особа. По обычаю школьников они любили давать всем прозвище. Аделину они прозвали «Проповедница-надоедница», «Сестра-богомолка». Расхождение между нею и близнецами усиливалось, обострялось еще и тем, что в доме уже не было жули, средней по возрасту между ними, а обязанности светской дамы которые на улице Сент-Круа выполняла Аделина, окончательно поставили ее на равную ногу с женами отцовских приятелей. Отец не препятствовал этому превращению дочери в пожилую особу. Рамелу, странности которые с годами не уменьшались, была превосходной экономкой и только. Однако все возрастающее состояние Маклера, необходимость при его профессии поддерживать нужные связи, Привычки его собратьев к пышности заставляли его все больше заботиться о представительстве. Ему нужно было иметь открытый дом, прекрасный стол,